Кроме того, торговля велась из Линна в Норфолке и из Уэлса и Бермана, а также из Ярмута, все в том же графстве. Третья ветка шла по реке Мидуэй из Милтона, Пишермана, Маргейта, Сэндвича и других маленьких городов и портов вдоль Кентского побережья и Прекрасно также шла торговля зерном, маслом и сыром с побережьем Саполка, которые поныне называется «Медвежий ключ», и оттуда обильно снабжали город зерном, когда не приходил сухопутный транспорт. Или когда селяне не хотели вести свои продукты в этот город. Все это происходило в значительной степени благодаря благоразумию и предусмотрительности лорд мэра, который, заботливо охраняя владельцев судов и команду, который, заботливо охраняя владельцев судов и команду от опасности заражения, наказал выгружать зерно в любое время суток, хотя нельзя сказать, что вы злоупотребляли, и требовал от торговцев зерном, чтобы те немедленно разгружали корабли дабы свести до минимума необходимость покидать их и сходить на берег. Деньги же приносили прямо на палубу и опускали в посудину с уксусом. Вторым необходимым предметом торговли был уголь из Ньюкасла на тайне. Без него город бедствовал. Ведь огонь же не только на улицах, но и в частных домах. Даже в продолжение всего лета, в самую большую жару. И делалось все это по совету врачей. Правда, некоторые противились тому, считая, что прогорание домов считая, что прогорание домов и спален способствует распространению болезни, фермент, который без того горячит кровь. Ведь известно, что мор возрастает в жаркое время и стихает холодное. Соответственно, они утверждали, что все заразные болезни лишь ухудшаются от жары, потому что в жаркую погоду зараза питается и набирает силу, и, следовательно, быстрее распространяется. Другие же говорили, что допускают, будто жаркий климат способствует распространению заразы так как знойный горячий воздух наполнен всякого рода паразитами. Он питает несметное количество ядовитых существ. Они гнездятся в нашей пище, в растениях и даже в самом нашем теле. Они-то и являются разносчиками заразы. Кроме того, жаркий воздух или жара, как обычно мы выражаемся, расслабляет тело и изнуряет дух, открывает поры и делает нас более беззащитными против инфекции. Исходит ли она от предоносных чумных испарений или от чего-либо другого? Но тепло от огня, особенно от угля, поддерживаемое в домах или рядом с домами, производит совершенно иное действие. Эта жара совсем иного рода, сильная и яростная, склонная не питать, а поглощать и рассеивать все вредоносные пары, которые жара обычно скорее усиливает и сгущает, чем развеивает и уничтожает. Кроме того, утверждалось, что серные и азотистые частицы, часто содержащиеся в угле вместе с битумной основой, которая сгорает помогают очистить и освежить воздух, сделать его более здоровым и безопасным для дыхания, после того, как сгорают ядовитые частицы, о которых уже говорилось выше. Это последнее мнение было в то время более распространенным. И, признаюсь, основания на это имелись, подтверждает его и опыт горожан. Те дома, в комнатах которых постоянно поддерживался огонь, оставались совершенно незараженными. Прибавлю к этому и собственные наблюдения». Я нашел, что постоянный огонь в камине делал атмосферу нашего дома здоровой и приятной. И я твердо уверен, делал таким же его обитателем, поддерживая наше здоровье более, чем если бы мы не зажигали огня. Но возвращаюсь к торговле углем. Торговля эта поддерживалась с великими трудностями, особенно из-за войны с голландцами, которая шла в то время. Так как поначалу голландские каперы захватили немало наших кораблей, перевозивших уголь. Это сделало остальных более осмотрительными и заставило их передвигаться целыми флотилиями. Однако вскоре не то каперы стали бояться нападать на суда, не то хозяева, а я имею в виду государство в целом, стали этого бояться, что было весьма разумно, и запретили им на нас нападать из-за страха заразиться чумой. Но во всяком случае, торговля после этого пошла бойче. По распоряжению лорд-мэра для безопасности торговцев с севера... Кораблям разрешалось одновременно заходить в завод не более определенного количества. Легтерам и другим судам, которым располагались торговцы и торговцы углем, было приказано спускаться вниз по реке до Детпарда, Гринвича, а то и ниже, и забирать уголь. Другие привозили огромные грузы угля в те места, где корабль мог подойти к берегу. Такие как Гринвич, Блэкволл и другие. И осыпали уголь в огромные груды, как для продажи. Его убирали уже после того, как корабль уходил, и все это делалось для того, чтобы матросы не общались с местными жителями, обитавшими у реки, и даже вообще не приближались к ним. Но эти предосторожности не могли должным образом оградить угольщик под заразы. Прежде всего, на кораблях умерло от нее немало людей, и хуже того, они занесли болезнь в испучь, Ярмут, ньюкасл на Тайне и другие места на побережье. И там, особенно в ньюкасл Сандерленде, чума унесла много жизней. Поддержание почти постоянного огня, о чем я говорил выше, требовало огромного количества угля. Это, да еще одна-две задержки с поступлением топлива, когда корабли не приходили, то ли из-за действий противника, не помню точно. Сразу резко подняли цену на уголь, вплоть до четырех пунктов зачел дрен, но она вскоре упала, когда корабли вновь стали приходить регулярно, и оставалась вполне приемлемой вплоть до конца года. Общественные костры на улицах, которые устраивались в связи с этим бедствием должны были обойтись городу не менее, чем 12 челдренов угля в неделю. И если бы они продержались, на них потратили бы большую сумму. Однако, поскольку они считались необходимыми, то средств на это не жалели. Но так как некоторые врачи резко воспротивились этому, костры продержались не более 4-5 дней. Их приказали было сжечь в следующих местах. У таможни, у Белинскейских ворот, у Куинсхита, у монастыря Блэк у ворот Брайтсуэлла, На углу Лондон холл стрит и Грейс-Чёрч-стрит, у северных и южных ворот Королевской Миржи, около Гилд-Колла, у ворот Блэкволл колла у дома Лорд-Мэра, приходе Сент-Кэленс, у западного входа в собор Святого Павла и у дверей был чёрч Не припомню, вылили костры у городских ворот. Но один у подножья моста точно был, как раз рядом Сент-Мангус-Чёрч. Знаю, что многие ворчали потом на эту меру и утверждали, что от костров перемерло еще больше народов. Но убежден, что у тех, кто так говорил, не было ни малейших доказательств правоты, и я ни за что не поверю таким утверждениям. Остается сказать еще о состоянии торговли внутри страны в то ужасное время, и в частности о состоянии промышленности и городской торговли. Вы легко можете представить себе, что, как только начался мор... Люди были страшно напуганы, и вся торговля приостановлена, не считая торговли продуктов и питания и самым необходимым. Но и здесь, учитывая, сколько народа бежало из города, как много людей свалила болезнь, не говоря уж тех, которые умерли, потребление снизилось на одну треть, если не вдвое по сравнению с обычным. Богу угодно было, чтобы год тот оказался урожайным на зерной фрукты, но травы было мало, а значит и сена. Поэтому хлеб был дешев из-за обилия зерна, и мясо дешево из-за нехватки травы. Однако по той же причине мясо и сыр были дороги, а сено на рынке White Temple Bar продавали по 4 пункта за лоут. Но это не отражалось на положении бедняков. Было неслыханное обилие самых разнообразных ягод и фруктов – яблок, груш, слив, вишен, винограда. И они становились тем дешевле, чем меньше оставалось народу. Однако бедняки ели их в слишком большом количестве. В результате – поносы, рези в желудке» переедание и тому подобное, что часто способствовало заражению чумой. Но вернемся к торговле. Во-первых, как только внешняя торговля прекратилась, или во всяком случае сильно затруднилась, то тут, конечно, последовала остановка всех производств, связанных с вывозом товаров из страны. И хотя иностранные купцы настойчиво требовали товаров, посылали их редко и мало, так как связь прекратилась, и английские корабли, как уже говорилось, не пропускали в порты. Все это полностью остановило производство тех товаров, которые предназначались для вывоза, и так было почти по всей Англии, за исключением нескольких внешних портов. Но и там вскоре прекратилась торговля, так как чума добралась и туда. Но хоть это распространилось и на всю страну, еще страшнее было то, что все торговые сделки, связанные с товарами внутреннего потребления, особенно те, что велись через Лондон, лучше перестали заключаться. Так что Сити прекратила свою торговую деятельность. Самые разные ремесленники, торговцы, мастеровые и прочее остались, как я уже говорил, без работы. И это привело к увольнению несметного числа подельщиков и рабочих самых разных специальностей, так как торговля полностью прекратилась, за исключением продажи тех вещей, которые были совершенно необходимы. Это привело к тому, что в Лондоне появилось множество и одиноких людей, и целых семей, зависящих от заработка главы семейства» которые оказались без каких-либо средств существования. И повторяю, они крайне бедствовали. Однако, должен признать, Лондон может еще очень долго гордиться, пока жива будет память об этом, тем, что он сумел при помощи благотворительности поддержать многие тысячи людей, которые в противном случае были вернуты в болезни отчаяния. Так что можно смело сказать, никто там не умер с голоду, во всяком случае из тех, о чем положение стало известно магистрату». Застой к торговли промышленными товарами в провинции привел бы простых людей гораздо большим бедствием, если бы хозяева производства не старались из последних сил и возможностей продолжать изготовление товаров, чтобы не лишать людей работы. Они были уверены, что как только болезнь начнет стихать, спрос на продукцию быстро возрастет настолько же сильно, насколько он сейчас упал. Но из-за того, что так поступить могли только богатые, другие же хозяева, виднее, не имели возможности это себе позволить. Торговля промышленными товарами по всей Англии сильно пострадала, и бедники по всей стране были весьма существенно ущемлены несчастьем, постигшим один только Лондон. Правда, другое несчастье, через год обрушившееся на столицу, возместило им все слегкой. Таким образом, Лондон в результате первого несчастья ослабил и столицу, а в результате второго, по-своему не менее страшного, обогатил и возместил потери. Ведь несметное количество всякого домашнего добра, нарядов, украшений и всего прочего, не считая целых складов товаров и изделий, поступавших со всех концов страны, было поглощено лондонским пожаром через год после ужасной чумы. Просто не верится, до какой степени отоживила торговля во всем королевстве, чтобы возместить потери. Так что беда обернулась благом. Все рабочие руки были заняты, и тени нескольких лет их даже не хватало, чтобы насытить рынок и удовлетворить все запросы. Иностранные рынки тоже нуждались в наших товарах, которые перестали поступать туда из-за чумы. И это продолжалось до тех пор, пока не была вновь разрешена свободная торговля. Небывалый спрос внутри страны также помогал быстрому сбыту любых товаров. Так что во всей Англии никогда еще не было столь оживленной торговли, как первые семь дней после чумы и лондонского пожара. Остается теперь сказать несколько слов о милосердном завершении этой ужасной кары. Последние недели сентября чума достигла своей критической точки и стала ослабевать. Помню, как недели раньше мой друг доктор Кит, зайдя навестить меня, утверждал, что ярость чумы через несколько дней начнет слабеть. Но когда я увидел последнюю сводку той недели, самую высокую смертность за весь год, а именно 8297 умерших от всех болезней вместе взятых, я упрекнул его и поинтересовался, на чем основывал он свои предположения». Однако, по моему удивлению, он сразу нашелся, что ответить. «Судите сами», — сказал он. «Большинству больных и зараженных за прошлую неделю должно было возгинуть бы не менее 20 тысяч человек, а не 8, если б широко распространившаяся смертельной форма заразы была так же сильна, как две недели назад. Тогда чума убивала в 2-3 дня, а теперь не менее чем за 8-10». И тогда из пятерых выздоравливало не более одного человека, тогда как теперь, по моим наблюдениям, умирает не более двух из пяти. И запомните мои слова. Следующая сводка будет меньше, а выздоравливать будет больше народа, чем раньше. И хоть сейчас еще уйма зараженных по всей стране ежедневно заболевают новое и новое, однако смертельных исходов будет гораздо меньше, так как сила болезни начинает слабеть. И он добавил, что надеется, более того, даже уверен, Болезнь миновала критическую точку и теперь пошла на спад. Так оно и оказалось. На следующей неделе, это была, как я уже говорил, последняя неделя сентября, количество смертей в сводке уменьшилось почти на 2000. Правда, чума все еще свирепствовала. В очередной сводке значилось 6460 умерших, а следующей за ней 5720. Но утверждения моего друга оказались верными и люди выздоравливали чаще и быстрее, чем раньше. А не будь этого, каково было положение Лондона. Ведь по подсчетам моего друга, не менее 60 тысяч человек было в то время заражено. Из них, как уже говорилось, умерло 20 477 человек, а 40 тысяч выздоровело. Тогда как, если бы болезнь развивалась по-прежнему, не менее 50 тысяч, наверное, умерло, и еще столько же заразилось. Так что, похоже, заболел бы весь город, а ни у кого не было бы ни надежды на спасение. Особенно же ясна правота моего друга стала через несколько недель, так как смертность упала. На вторую неделе октября она уменьшилась на 1843 человека, так что число погибших от Чубы составляло всего лишь 2664, а неделю спустя еще на 1413 человек. И в то же время было очевидно, что оставалось еще много больных. Да что там, много больше, чем раньше. Да и немало людей все еще заражалось» как я говорил, но вот только сила болезни теперь была уж не та. И вот таково, как я мог с полной очевидностью наблюдать, опрометчивое поведение людей в нашей стране, поступая при так же во многих прочих уголках земли, меня это сейчас не занимает. Что, подобно тому, как при первом испуге в начале мора люди стали чураться друг друга, не заходили в чужие дома и бежали из города в неописуемом и, на мой взгляд, необоснованном ужасе, теперь... Как только распространилось мнение, что болезнь стала не столь прилипчивой, а в случае заражения не столь фатальной, и когда действительно столько больных ежедневно от нее выздоравливали, люди преисполнились совершенно неоправданной храбрости и вовсе перестали заботиться о себе и избегать заразы. Это мне представлялось крайне неразумным. Мой друг доктор Хит считал, что болезнь была не менее прилипчива, чем раньше, и не меньше людей теперь подхватила заразу. «Разница была только в том, что теперь заболевшие почти не умирали. Но я полагал, что многие все же умирали. Да и болезнь сама по себе была мучительной. Язвы и болели невыносимо, а смертельный исход полностью не исключался, хотя и был теперь не столь частым, как раньше. Всего этого, вместе взятого, включая очень длительное лечение, омерзительность самой болезни и многое другое, было вполне достаточно» чтобы удержать людей от общения с заболевшими и заставить их столь же тщательно избегать заразы, как раньше. Кроме того, была еще причина. Ее одной было бы достаточно, чтобы бояться заразы. Это жуткие прижигания, к которым прибегали хирурги, чтобы бубоны прорвались и вытекли, без чего опасность смертельного исхода оставалась еще велика. Да и непереносимая боль в самих затвердеваниях, хотя теперь не доводила людей до визуства и как раньше, о чем я уже рассказывал. Было все же очень мучительно, и больные, кому пришлось претерпеть ее, очень рассались жизнью, однако горько сетовали на тех, кто убедил их, что теперь опасность миновала, и оплакивали собственные легкомыслие и глупость, из-за которых они подверглись таким страданиям. И нельзя сказать, что это безрассудное поведение влекло за собой лишь болезнь, ведь многие выздоравливали, но многие умирали. Во всяком случае, именно благодаря такому поведению количество покорон еженедельных сводках сократилось меньше, чем можно бы. Ведь как только это известие с быстротой молнии разнеслось по всему городу, люди только об этом и думали, особенно когда появилось первое существенное уменьшение числа умерших в еженедельных сводках. Однако мы убедились, что цифры в следующих двух сводках не уменьшились в соответствующей пропорции. И причиной этому уверен, то, что люди безответственно ринулись навстречу опасности, отбросили прежние предосторожности и страхи и стали рассчитывать на то, что ворезь не доберется до них, а коли доберется, так они останутся живы. Врачи, сколько могли, противились этим легкомысленным настроениям. Они издали предписание и распространили его по всему городу и окрестностям которым советовали людям, несмотря на ослабление болезни, продолжать беречься по-прежнему, соблюдая все предосторожности повседневного поведения. Врачи пугали опасностью новой вспышки болезни по всему городу, которая может оказаться даже более фатальной, чем все предшествующие испытания. Все это сопровождалось подробными доводами и пояснениями, подтверждающими их правоту. Но повторять все это здесь было бы слишком долго. Однако принятые меры ни к чему не приводили – Осмелевшие люди так обезумели от первого всплеска радости, так поражены были значительным сокращением смертности в недельных сводках, что стали совершенно невосприимчивы к тому страхам. И никто бы не мог убедить их, что угроза смерти еще не совсем виновала. Говорить с ними было все равно, что бросать слова на ветер. Люди открывали лавки, разгуливали по улицам, возвращались к своим занятиям и заговаривали с каждым, кто им попадался. И по делу, и без дела. Даже не спрашивая собеседника о его самочувствии. Более того, даже понимая, что им может угрожать опасность, так как знали, что собеседник их не совсем здоров. Это безрассудное, опрометчивое поведение стоило жизни многим из тех, кто с величайшей осторожностью и предусмотрительностью забирался в домах, отгораживаясь от всего человечества, и таким образом, с Божьей помощью, благополучно пережил самый разгар заразы. Глупое легкомысленное поведение, о котором я уже говорил, зашло столь далеко – что священники вынуждены были в конце концов обратить на него внимание паствы и пояснить его неразумность и опасность. И это немного подействовало. Люди стали осмотрительнее. Но было еще одно поветрие, остановить которое не могли и священники. Ведь как только первые слухи расползлись по стране и достигли сельских местностей, они возымели то же действие. Людям так надоело жить вдали от Лондона. Им так хотелось обратно, так не терпелось вернуться домой. Что они, отбросив из страха предусмотрительность, потянулись в Лондон и стали разгуливать по улицам, будто опасность миновала вовсе. И тем поразительным было их поведение, что, согласно сводкам, все еще умирало по 1000-1800 человек в неделю. Вследствие этого поведения людей, количество умерших за первую неделю ноября вновь подскочило на 400 человек. А если верить врачам, а если верить врачам, то за эту же неделю заболело не менее 3000 человек» большинство из которых были вновь прибывшие. Некий Джон Кок, цирюльник Сент-Мартинс-Легрант. Прекрасный тому пример. Я хочу сказать, пример опрометчивости поспешных возвращений, лишь только чума стала спадать. Этот самый Джон Кок покинул город вместе с семьей, запер дом и, подобно многим другим, перебрался в сельскую местность, обнаружив, что в ноябре зараза уменьшилась до такой степени, что за неделю погибло лишь 905 человек от всех болезней вместе взятых. Он отважился вновь вернуться домой. Семья его состояла из десятерых. Он, жена, пятеро детей, двое учеников и служанка. Не прошло и недели после его возвращения, а он сразу же вновь открыл свою цирюлью, как семейство его посетило болезнь и за пять дней скосило всех. Хозяина, его жену, детей, учеников. Только служанка уцелела. Но к большинству Господь оказался милостивее, чем можно было бы ожидать. Ведь ярость болезни, как я уже говорил, была позади. Зараза отбушевала, да и зима приближалась. Воздух стал чистый, холодный. Начались заморозки, морозы усилились, большинство заболевших поправилось, и здоровье стало вновь возвращаться в город. Правда, даже в декабре были повторные вспышки болезни, и цифры в сводках подскочили почти на целую сотню, но они снова упали, и постепенно все стало возвращаться в свое обычное русло». Удивительно было наблюдать, как быстро город встал стал многолюдным, так что приезжий не ощутил бы потерь. Не наблюдалось и недостатка в жильцах, пустующих домов почти не было, а снять по аренду те, что еще оставались незанятыми, оказалось много охотников. Хотелось бы мне сказать, как изменилось лицо города, так переменились и нравы его обитателей». Не сомневаюсь, что многие сохранили чувство живейшей признательности за спасение и сердечной благодарности Всевышнему, благодаря своей защитившего их в это страшное время. Было бы жестоко судить иначе о столь многолюдном городе, жители которого проявили немало навыжности в период испытания. Но все это можно было бы обнаружить лишь в отдельных домах, лишь в некоторых лицах. В целом же нельзя было признать, поведение людей было таким же, как раньше, и никакой разницы по сути не было видно». Некоторые утверждали, что стало даже хуже, что именно с этих пор люди нравственно деградировали, что они, ожесточенные пережитой опасностью, подобно морякам, пережившим шторм, стали более озлобленными и упрямыми, более наглыми и закостенелыми в своих пороках и беспутствах тем раньше. Но я бы не стал этого утверждать. Понадобился бы рассказ немалой длины, чтобы наложить по всех подробностях медленное восстановление жизни города и возвращение его в обычное русло. Теперь некоторые другие районы Англии были заражены не менее, чем Лондон. Подверглись испытанию Норрич, Питерборо, Линкольн, Колчестер и другие места. Лондонский магистрат принялся было вырабатывать правила общения с этими городами. Однако мы не могли запретить их жителям приезжать в Лондон. Ведь нельзя было проверить каждого отдельного человека. Так что после долгих обсуждений лорд-мэр и совет Олдерванов махнули на это рукой. То, что они могли, это посоветовать горожанам не принимать у себя и вообще не общаться с людьми, прибывавшими из зараженных мест. Но все уговоры пропали в Туне. Жители Лондона были так уверены, что никакие увещевания на них не действовали. Они все цело полагались на то, что воздух в городе снова стал здоровым. Считая, что сам этот воздух, подобно больному оспой, раз переболев, уже не восприимчив к заразе. Это вновь позродило убеждение, что зараза гнездилась в воздухе и вообще не передавалась от заболевших к здоровым. И так сильно эта выдумка воздействовала на людей, что они без разбора стали общаться с друг с другом и здоровые, и больные. Даже магометяне, одержимые идеей предопределения, не верящие в заразу и придерживающиеся принципа «будь что будет», не могли здесь сравниться с лондонцами в упрямстве и тупости. Совершенно здоровые люди, приехавшие в сити из, как мы выражались, не затронутой болезнью местности, с легкостью входили в дома, в спальни и даже прямо ложились в постель вместе с больными, еще не окончательно выздоровевшими после чумы. Некоторые из таких смельчаков поплатились жизнью за свою удаль. Несметное число заболело, и у врачей снова была работа по горло. С той лишь разницы что теперь большее число их пациентов выздоравливало». Я хочу сказать, что, как правило, они выздоравливали, но, несомненно, теперь, когда за неделю умирало не больше 1000-1200 человек, зараженных и больных было больше, чем когда умирало по 5-6 тысяч в неделю. Так небрежно вели себя люди в столь серьезным и опасном для здоровья деле, и настолько неспособными были они внимать советам тех, кто предупреждал их для их же блага. Когда люди начали вот так возвращаться в столицу, они с удивлением обнаружили – что некоторые семьи начисто скошены болезнью до такой степени, что на их расспросы об этих людях никто даже не мог их припомнить. Невозможно было даже найти ни одной из принадлежавших им вещей. В подобных случаях все, что оставалось, бывало либо присвоено, либо похищено, но так или иначе все пропадало. Говорили, что такие бескозные пожитки переходили в собственность короля, всеобщего наследника, в связи с чем мы слыхали, не полагаю, что это в какой-то мере соответствовало действительности, Будто король передал все это, как посланное Богом, в распоряжение лондонского лорд-мэра и Совета Олдерманов, дабы раздать на нужды бедняков, как было великое множество. И надо заметить, что хотя людей, нуждавшихся в помощи, в облегчении их положения, доведенных до отчаяния в то ужасное время, было значительно больше, чем сейчас, когда все уже позади, однако положение бедняков теперь хуже, чем тогда, ибо все источники благотворительности сейчас прикрыты». Люди считают, что главной причины для пожертвований больше нет, и вот тоску рука дающего. В то время как отдельные случаи настоятельно требуются страдания, и положение бедняков все еще остается крайне тяжелым. Хотя болезнь в городе почти что прошла, однако иноземная торговля не возобновилась, и иностранцы еще долгое время не допускали наши корабли в свои порты. Что касается Голландии, то недоразумения между нею и нашим двором привели к войне еще год назад. Так что торговля между нею и нами полностью прекратилась. А Испания, Португалия, Италия и Берберия, а также Гамсбург и все порты Балтики были до такой степени напуганы чумой, что не возобновляли с нами торговлю еще долгие месяцы. Так как во время чумы гибло, как я уже говорил, масса народов. многим пришлось устраивать в этот период новое кладбище. Помимо того, в о котором я упоминал, некоторые из них продолжают использоваться и сохранились до сего дня. Другие же были заброшены и стали застраиваться или использоваться для других нужд. Правомерность чего вызывает у меня некоторые сомнения. Так что тела были осквернены, потревожены, заново вырыты и переброшены, как сор или навоз, в другие места. Причем у некоторых даже плоть не успела истлечь. Назову некоторые из мест, где во время чумы были кладбища. Первое. Клочок земли повыше Госсуэлл-стрит, неподалеку от Маунт-Милл. Тут сохранились остатки старой городской стены. Хранились здесь многих, без разбору, из приходов в Гейт, и даже из Сити. На этой земле был разбит сад с лечебными травами, а позднее она была застроена. Второе. Кусочек земли как раз у черной канавки, как ее тогда называли, в конце колуэй Лейн, приходе Шордич. Потом там был загон для свиней. Использовался он и для других хозяйственных нужд, но никогда более не служил кладбищу. Третье. Верхний конец Каннелли, у Гейт стрит В те времена там была просто зеленая лужайка. Коронили здесь в основном обитатели Бишопсгейтского прихода, хотя многие телеги из Сити тоже свозились сюда мертвецов. Особенно из прихода сент ол холлус он де Не могу, упоминая об этом месте, держать чувство глубокого уныния. Сколько помню, два-три года спустя после чумы эта земля стала собственностью сэра Роберта Клейтона. Говорили, насколько достоверно судить не могу, что земля перешла в королевскую собственность из-за отсутствия наследников, так как всех, имевших на нее права, унесла чума, и что сэру Роберту Клейтону она была пожалована Карлом II. Но каким бы путем она ни досталась ему, несомненно, одно – земля, по его распоряжению, была сдана в наем под застройку». Первый же дом, на ней поставленный, был красивым зданием, стоящим и поныне фасадом на улицу, точнее переулок, который назывался теперь Канцелли. И хотя это и переулок, он, однако, не уже улицы. Дома в этом же ряду, только севернее первого дома, докладывались на том самом месте, где раньше хоронили бедняков. И тела, когда землю раскапывали под фундаменты, были вновь вырыты. Причем некоторые не успели даже вслеть. И трупы женщин можно было отличить по длинным волосам. Тут люди начинали громко выражать свое возмущение. Некоторые высказывали предположение, что это может угрожать новой вспышкой заразы. Тогда тела и отдельные кости, как только они попадались, стали переносить другой конец того же участка и сбрасывать в общую яму, которая была выроста специально для этой цели. Это место и по сей день не застроено. Оно служит проходом к другому дому в верхнем конце Роузеля, как раз напротив молитвенного дома, который был построен много лет спустя. И земля эта отгорожена от основного прихода так что получился небольшой сквер. Здесь захоронено около двух тысяч тел, свезенных на погост погребальными телегами за один тот год. Четвертое. Помимо того, был еще участок земли Мурфилса, неподалеку от улицы, теперь носящий название Олбедлов. Он, хотя и не весь, тоже использовался для этих целей. Автор всего дневника, согласно его собственному пожеланию, похоронен именно на этой земле, так как там за несколько лет до этого была похоронена его сестра. Пятое. Приход степни, растянувшийся с востока на север, аж до самого приходского кладбища в Шордиче, тоже располагал участком земли для похорон, как раз поблизости от пушпаментного кладбища. Он так и остался незанятым. И как мне представляется, со временем слился с Шордицким кладбищем. В Спитсфилде было еще два других места захоронения. Одно, где позднее была воздвигнута часовня или молитвенный дом для нужд этого огромного прихода. Другое – на Петтикоут-Лейн. Помимо этого, в приходе Степни было еще не менее пяти мест, использовавшихся в то время под захоронения. Одно – в Шедуэлле, где теперь Приходская Церковь Святого Павла. Другое – в Опинге, где теперь Приходская Церковь Святого Иоанна. Тогда обе эти церкви и назывались приходскими, и принадлежали приходу степни. Я мог бы назвать и множество других мест, но перечислил только те, о которых знал все досконально, и упомянуть их, полагая, имело смысл. В целом же можно сказать, что во время бедствия пришлось организовать новые места захоронения почти во всех приходах, за исключением Сити, чтобы похоронить такую умы народу на столь короткий период времени. Но почему нельзя было сделать так, чтобы эти места так и оставались кладбищами, и не тревожить прах усопших. Этого я объяснить не могу. И дальнейших действий, признаюсь, не одобряю. Хотя я не знаю, кто за них ответит Следует отметить, что квакеры имели в то время собственное кладбище, где они коронят и поныне. Была у них и собственная погребальная телега, чтобы доставлять на погост из домов тела умерших. И знаменитый Соломон Игл который, как я уже говорил, предрекал чуму, как кару, и бегал по городу на гишу, убеждая людей, что чума послана им за грехи. Первым скоронил жену, умершую сразу же после начала мора. Ее одной из первых свезли в этой телеге на новое кладбище Пакеров. Я мог бы загромоздить свой рассказ еще многими любопытными сообщениями о том, что происходило во время мора, особенно о от отношениях между лорд-мэром и королевским двором, находившихся в то время в Оксфорде о распоряжениях, которые иногда поступали от правительства относительно поведения в этой критической ситуации. Но в действительности двор так мало уделял всему этому внимания, а распоряжения его были столь несущественны, что не имеет смысла приводить их здесь. Исключение составили установление месячного поста и передача королевских благотворительных пожертвований на бедняков, о которых я вам уже говорил. Велико было общественное возмущение теми врачами, которые бросили своих пациентов на время бедствия. Теперь, когда они вернулись в город, никто не хотел их нанимать. Называли их дезертирами, а на две рядовые им нередко вешали надпись «Здесь доктор ищет работы». Так что некоторые из них вынуждены были на время остаться без практики. Другие же поменяли место жительства и обосновались в тех частях города, где их никто не знал. Тоже происходило и со священником, по отношению к которым павство вела себя оскорбительно, писала куплеты и всяческие скандальные вещи, повешивала на двери церкви надпись «Здесь священник ищет работы», а иногда «Капидра раздается в наем», что было еще хуже. Вечайшему нашему несчастью, по мере того, как чума уходила, не ушел с ней вместе дух ожесточенности и раздора, злословия и попреков, Говорили, что это последующий старой вражды, которая совсем недавно ввергло нас в кровавые беспорядки. Но так как недавний закон об освобождении от уголовной ответственности притушил ссору, правительство рекомендовало всему народу при любых обстоятельствах соблюдать мир и согласие. Но это было невыполнимо, и особенно теперь, когда чума прошла. А ведь тот, кто видел во время вора, в каком положении находились люди, как они заботились друг о друге, и обещали проявлять больше благорасположения в будущем и не возвращаться к взаимным упрекам. Полагаю, всякий, кто все это видел, подумал бы, что теперь во взаимоотношениях людей возобладает новый дух. Но, повторю, это было невыполнимо. Вражда осталась. Высокая церковь и пресвятыря они были неумолимы. Как только зараза прошла... Отстраненные священники-диссиденты, занимавшие опустевшие кафедры в церквях, должны были вновь уйти от дел. Они, собственно, ничего другого и не ожидали. Но что на них немедленно набросятся и будут угрожать им законами против монкоформистов, что те самые люди, которые слушали их проповеди, пока были больны, стали преследовать их, как только выздоровели, это даже нам, представителям высокой церкви, казалось очень жестоким, и одобрить этого мы никак не могли». Но таково было поведение правительства, и мы не в силах были ему препятствовать. Нам оставалось только сказать, что это не наше круг дело, и отвечать мы за это не можем. С другой стороны, диссиденты упрекали тех представителей Высокой Церкви, которые покинули город и уклонились от исполнения своих обязанностей, бросили людей в опасности тогда, когда те более всего нуждались в утешении и поддержке, что мы никак не можем одобрить» потому что разные люди по-разному проявляют свою веру. Да и отвага не у всех одинаковая, Освященное Писание повелевает нам судить людей снисходительно и благосклонно. Чума – самый настоящий враг, и в его распоряжении такие ужасы, которым не каждый готов противиться. Не каждый способен вынести все эти кошмары. Спору нет, большинство церковных служителей, у которых была такая возможность, бежали из города – Но правда и то, что очень многие остались и пали жертвами, исполняя свой долг. Верно и то, что немало отстраненных от службы священников-диссидентов осталось в городе. Их мужество должно быть признано и оценено по заслугам. Но таких было не большинство. Нельзя утверждать, будто все диссиденты остались, и ни один не покинул города. Как неверно было бы утверждать про представителей высокой церкви, будто все они уехали». Надо учесть и то, что многие уехавшие оставили вместо себя викариев, которые должны были отправлять службу и по возможности навещать бедных. Так что снисходительность следовало проявлять с обеих сторон и помнить, что такого страшного времени, как в 1665 году, не бывало еще в истории и что не у всех достает храбрости держаться на высоте в таких обстоятельствах. Поэтому я никого не осуждал, а скорее старался рассказывать о мужестве и религиозном рвении и тех и других... Всех, кто рисковал собственной жизнью, поддерживая несчастных в тех горестях. И не поминать тех, кто не сумели исполнить свой долг, какой бы церкви они ни принадлежали. И советую всем добрым и сердовольным людям обернуться назад и поразмыслить хорошенько над ужасами того времени. Те, кто это сделает, поймут, что нужна была недюжая сила тут все вынести. И это не то, что скакать во главе отряда или атаковать неприятеля на поле боя. Это все равно, что атаковать саму смерть на бледном ее коне. Оставаться значило умереть, а именно так на это и смотрели. Особенно если судить по ситуации, которая сложилась к концу августа-началу сентября. И у людей были все основания полагать, что так пойдет и дальше. Ведь никто не ожидал и не верил, что болезнь так резко пойдет на спад. И цифры опустятся до двух тысяч недель в то время, как всем известно было, какое огромное количество больных скопилось в городе. И именно тогда многие из тех, кто до этого оставался в Лондоне, покинули его. А кроме того, если Господь даровал некоторым большую силу, чем другим, то для того ли, чтобы они похвалялись собственной выносливостью, да еще порицали тех, кому не дано было этого дара и поддержки Господней? Или для того, чтобы они пребывали в смиренной благодарности за то, что именно они, они их братья, оказались избранными? Думаю, надо отдать должное всем тем, Неважно, священникам или светским лицам Врачам, хирургам, аптекарям Служащим магистраты и любым другим чиновникам Словом, всем тем, кто приносил пользу по мере сил Кто рисковал жизнью, исполняя свой долг Особенно же тем, кто оставался в городе до конца Ведь многие из них не только рисковали жизнью Но и расстались с нею за время этого бедствия Однажды я попытался составить список всех погибших Я имею в виду список по профессии, рода занятий Погибших, как я выразился, при исполнении служебных обязанностей. Но частному лицу невозможно здесь ручаться за точность деталей. Помню только, что в Сити и прилегающих к нему Слободах к началу сентября умерло 16 священников, 2 Олдермана, 5 врачей, 13 хирургов. Но так как именно к этому времени начался самый разгул болезни, то список, конечно, не полный. Что касается низших чинов, то полагаю, только в степне Вайчепле умерло 46 констеблей и городских голов, Но я не смог продолжить свои подсчеты. Болезнь так разбушевалась в сентябре, что стало не до подсчетов. Люди умирали без числа. Сводки могли указать 7000 тысяч, могли 8, а могли и все, что угодно. Очевидно, что люди мерли, как мухи, и хоронили их скопом из всяких подсчетов. И если можно доверять тем, кто чаще, чем я, выходил на улицу, больше общался с посторонними, хотя я вел вовсе не замкнутую жизнь до человека, который ударился от дел. Повторяю, если можно им доверять в те три первые недели сентября хоронили по 20 тысяч в неделю. Хранили почти по 20 тысяч в неделю. Однако другие оспаривают достоверность таких утверждений. Так что я все же предпочитаю придерживаться официальных данных. Но и 7-8 тысяч в неделю достаточно, чтобы показать все ужасы тех времен, о которых я говорил. И к своему собственному удовлетворению, а также, надеюсь, и к удовлетворению читателя могу сообщить, «Все, что здесь написано, если срасходится с правдой, так в сторону преуменьшения, а не преувеличения». «По всем этим причинам, повторяю, хотелось бы мне, чтобы теперь, когда мы оправились от беды, поведение наше стало бы более сердобольным и благожелательным, по бед минувших, а не столь кичливым, из-за того, что мы остались в городе. Ведь не все, кто бежал от длани Господней были трусами, как и не все, кто остались с такими уж кораблецами». «Многими двигали невежество или неверие в карающую десницу Создателя. И это преступное безрассудство, а вовсе не истинная храбрость. Не могу не сказать, что государственные чиновники, констебли, их помощники, люди шерифов и лорд-мэра, а также прикатские чиновники, те обязанности входила забота о бедных, в целом исполняли свой долг с не меньшим мужеством, чем все остальные, а то и с большим, ведь работа их была сопряжена с огромным риском, вела к большему общению с бедняками» среди которых попадалось очень много больных, где болезнь протекала в особенно жутких условиях. И надо добавить, очень многие из них умерли, да иначе и быть не могло. Я еще ни словом не обмолвился о том, какие лекарства и предохранительные средства использовали в то ужасное время. Я имею в виду тех, кто, подобно мне, часто выходил из дому и разгуливал по улицу. Многое говорилось об этом в книгах и объявлениях наших докторов-шарлатанов. О них я уже достаточно рассказывал. Можно, однако, добавить что коллегия врачей ежедневно публиковала рекомендации, которые врачи учитывали в собственной практике. а так как все это было в печати, я не стану приводить их здесь. Об одном все же не могу умолчать. О судьбе одного из таких шарлатанов, который опубликовал объявление, что нашел самые надежные предохранительное средство от чумы. И тот, кто имеет его при себе, ни за что не подхватит заразу и не заболеет. И этот самый человек, который, надо полагать, не выходил из дома, не положив это изумительное средство себе в карман, Однако заболел и через два 3 дня умер. Я не принадлежу к тем, кто ненавидит или презирает врачей. Я не раз уже говорил с уважением о советах моего друга, доктора Хитта. Хотя, должен сказать, воспользовался я немногими из них. По сути, почти ничем, если не считать, что всегда держал на готове, как уже говорилось, какое-нибудь вещество с резким запахом. На случай, если придется дышать какими-нибудь нездоровыми азвами, или подойти слишком близко к погосту или трупу. Не пренебрегал я и к тому способу, к которому тогда обращались многие, все время бодрить дух при помощи горячительных напитков и вина. Помнится, один ученый так пристрастился к этому лечебному средству, что не смог отказаться от него, и так и остался до конца дней своей горьким пьяницей. Вспоминаю, как мой друг доктор не раз говорил, что существует целый определенный круг лекарств препаратов, явно действенных и полезных в случае заразы. Из них, или с их помощью, врачи могли делать бесконечно разнообразные снадобья, подобно тому, как звонари могут составить несколько сот разнообразных мелодий, меняя звукопорядок всего шести колоколов. И все эти снадобья действительно полезны. «Поэтому, — говорил доктор Хит, я не удивляюсь, что такое множество снадобий предлагается во время теперешнего бедствия, и каждый врач предписывает или приготовляет что-то свое, согласно собственному разумению и опыту». «Но если, — продолжал он, — изучить разнообразные рецепты всех лондонских врачей, то окажется, что они состоят примерно из одного и того же, с небольшими отклонениями, зависящими от фантазии того или иного врача. Таким образом, человек сам, исходя из особенностей своего организма или образа жизни обстоятельств заражения, мог выбрать себе с и из обычных лекарств и препаратов. Только те рекомендуют одно, как самое главное, другие и другое». Одни считают, что противочумные пилюли – самое лучшее средство, Другие – что венецианского сиропа достаточно, чтобы противостоять заразе. А я согласен и с теми, и с другими. Только последние средства хорошо принимать заранее, чтобы предупредить болезнь. А первое – если уже заразился, чтобы сгнать ее из себя. Правда, несколько раз после ослабления чумы все же начиналась паника. Организовывалась ли она умышленно, с целью напугать население и посеять хаос – Не могу точно сказать. Однако иногда нам предсказывали, что чума возвратится в какое-то время. Знаменитый Соломон Игл, квакер, разгуливавший на гишу, о котором я уже говорил, ежедневно предрекал дурные вести. Кое-кто еще также уверял, что Лондон понес неполную кару, и что его и в дальнейшем ждут всяческие язвы и удары, если бы они остановились на этих своих утверждениях. Или наоборот, сделали бы более конкретное предсказание и предупредили бы, что через год сити будет уничтожен пожаром. Тогда бы действительно, после того, как пожар наступил, после того, как пожар наступил, никого не стал осуждать нас за необычное уважение к пророческому рвению. Во всяком случае, тогда нам следовало воле удивляться им и серьезнее расспрашивать о смысле их пророчеств, раз они обладают даром предвидения. Но так как они по большей части пугали нас новой вспышкой чумы, не следовало бы особенно к ним прислушиваться. Однако из-за всех этих непрестанных слухов мы все время пребывали в страхе, и стоило кому-либо внезапно умереть или участиться случаем заболевания с тифом, не говоря уж о том, если число умерших как чумы возрастало, ведь до конца года это число колебалось от 200 до 300 человек, как мы тут же начинали беспокоиться. Повторяю, в любом из этих случаев наши тревоги вновь возвращались к нам. Те, кто помнит Лондон, каким он был до пожара, Должны помнить и то, что не было тогда ни рынка, а посреди улицы, которая теперь называется надувной. Ее название связано с мясниками, которые забивали и разделывали там бараньи туши и имели, говорят, обыкновение надувать при помощи трубочек мочевые пузыри, чтобы мясо казалось тучнее и пышнее, за что их наказывал лорд-мэр. Повторяю, в конце этой улицы, по направлению к гейтским воротам, стояли по обе стороны ряды для продажи мяса. Вот в этих-то двое покупателей, пришедших за мясом, упали замертво, что дало основание слухам, будто мясо было все заражено. Утверждение это, хотя оно напугало людей, хотя оно напугало людей, и на два-три дня привело к прекращению торговли, позднее оказалось совершенно несостоятельным. Однако никто не может управлять страхом, когда он овладевает человеком. Но Богу угодно было посредством зимней погоды настолько восстановить здоровую атмосферу в городе, что к следующему февралю мы могли утверждать, что болезнь ушла, и тогда нас стало не так уж легко напугать. Все еще оставался важным вопрос, и он весьма волновал людей. Как очистить дом пожитки после посещения чумы, и как сделать вновь обитаемое жилище, брошенное на время мора? Врачи предписывали огромное количество курений и других препаратов. Одни советовали то, другие и все. Исследуя им, люди, по-моему, только зря входили в издержки». А те, кто был победнее, и кому приходилось лишь держать круглосуточные окна и двери открытыми настиж, дожечь да в комнатах самородную серу, смолу, порох и тому подобное, достигали не меньшего результата. Да что там, те нетерпеливые люди, что поспешили, несмотря на риск вернуться домой, сочли, что дома и пожитки их в полном порядке, и вообще почти никаких средств не применяли. Однако люди предусмотрительные и осторожные, как правило, принимали определенные меры, проветривали помещения... Жгли в запертых комнатах ладан, лавровый лист, канифоль серу, а потом при помощи небольшого взрыва пороха давали воздуху резко вырваться наружу. Другие разводили в каминах сильный огонь и поддерживали его несколько суток к ряду, и днем, и ночью. Двое или трое заодно уж пожелали поджечь и дома, и так основательно очистили помещения, что остались одни головешки. Так сгорел один дом в Редклифе, один в Колборне и один в Веспистере. Помимо этого, еще два-три дома было подожжено, но огонь, к счастью, удалось затушить, и дома уцелели. А один слуга притащил столько пороха в хозяйский дом, это, кажется, было на темс стрит чтобы очистить помещение от заразы, и распорядился им так глупо, что у дома снесло часть крыши. Но еще не настало время, когда народу суждено было очищение огнем, ведь всего через девять месяцев весь сити превратился в груду пепла». И по утверждению наших пилософов-шарлатанов, именно тогда и не ранее, чумные зародыши были полностью уничтожены. Утверждение это столь смехотворно, что нет нужды обсуждать его здесь. Ведь если бы зародыши чумы можно было уничтожить лишь огнем, то почему же она не разгорелась снова во всех домах пригородов и Словот, огромных приходах Степни, White Temple, Old гейт Bishop's Gate, Gate и сент Giles, которые не затронул пожар и которые остались в том же положении, что и до чумы? А ведь в свое время именно в них чума свирепствовала с особенной силой. Но оставляя все это в стороне, можно с уверенностью сказать, те, кто особенно заботились о здоровье, непременно учитывали указания врачей, производя, как они выражались, сезонные работы по дому, и в связи с этим истребляли великое множество дорогостоящих препаратов, благодаря чему не только освобождали собственные дома, но и наполняли воздух благоприятными, оздоравливающими запахами, которые могли наслаждаться не только заплатившие за это. Однако, несмотря на все сказанное, богачи, в отличие от бедняков, возвращающихся в город весьма поспешно, не торопились с возвращением. Деловые люди, правда, приехали, но многие не привозили назад своих семей плоть до весны, то есть до тех пор, пока не убедились, что чему они возобновиться. Двор тоже вернулся вскоре после Рождества, но и дворяне, кроме тех, кто был связан со двором и выполнял определенные обязанности, вернулись позднее. Должен сказать что несмотря на разгул чумы в Лондоне и некоторых других местах, было совершенно очевидно, что она вовсе не затронула флот. И однако, было непросто у реки и даже на улицах города вербовать людей во флот. Правда, я говорю о начале года, когда чума только началась и еще не добралась до той части города, где обычно вербуют моряков. И хотя война с голландцами не вызывала энтузиазма в народе в то время, и люди неохотно шли во флот, а многие жаловались, что их затащили силой, Однако для многих это насилие обернулось удачей, так как иначе, вернее всего, их ожидала бы смерть во имя общего бедствия. И когда летняя служба окончилась, хоть и и пришлось оплакивать потери в семьях, многие члены которых, как к возвращению, были уже в могилах, у них все же были причины для благодарности за то, что они, хоть бы и против поля, находились в недосягаемости заразы. В тот год у нас были горячие схватки с голландцами и одно большое сражение, которое мы выиграли – потеряв, однако, много людей и несколько кораблей. Но, повторяю, чумы на плоти не было, и когда корабли встали на реке, и когда корабли встали на реке, самый страшный период был уже позади. Хотелось бы мне заключить рассказ об этой печальной године, какие нибудь особо интересным случаем в жизни. Я разумею здесь пример благодарности Господу, нашему защитнику, за то, что спас нас во время этого страшного бедствия. Конечно же и обстоятельства спасения и ужасный враг, от которого мы были избавлены, требует, чтобы благодарность эта была выражена всенародно. Обстоятельства спасения, как я уже имел случай сказать, были действительно замечательными. Особенно же ужасное положение, в котором мы все находились в тот момент, когда весь город с удивлением, радостью и надеждой узнал о прекращении поветрия. Это был не иначе как перст Божий, не иначе как его всемогущая длань, ведь зараза не боялась никаких лекарств. Смерть тверяствовала повсюду, и продолжаясь и так еще несколько недель, во всем городе не осталось бы ни единой живой души. Все потеряли надежду, сердца поддались унынию, страдания довели людей до отчаяния, и смертный страх ясно читался на всех лицах всех горожан. И вот в этот самый момент, когда мы вполне могли бы сказать «Четто помощь человеческая!» Повторяю, в этот самый момент Богу угодно было ко всеобщему радостному изумлению уменьшить ярость болезни. Как бы само по себе, ее сила утешилась, и хотя зараженных было несметное множество, умирали теперь реже, и цифра первой же недельной сводки уменьшилась на 1843 человека. Разница и правда огромная. Невозможно описать перемену во внешности людей, как только в четверг утром была опубликована недельная сводка, или скрываемые удивления и радостные улыбки читались у всех на лицах. Те, кто еще вчера завидел встречных, переходили на другую сторону улицы, теперь пожимали друг другу руки. Там, где улицы были достаточно узкие, люди растворяли окна и окрикали соседей, справляясь, как те поживают. И слыхали ли они добрую весть, что чума спадает? Некоторые прохожие возвращались, заслышав их разговор, и спрашивали «Что за весть?» А узнав, что чума пошла на убыль, и цифры в сводках уменьшились почти на две тысячи, восклицали «Слава Создателю!» и плакали от радости, говоря, что впервые слышат об этом. И такова была радость людей, будто они заживо восстали из могил. Я мог бы долго рассказывать о глупостях и безрассудствах, которые совершались в первом порыве радости не реже, чем в первом порыве горя, но это испортило бы впечатление от рассказа. Признаюсь, что незадолго перед этим я и сам пришел в крайне угнетенное состояние, ведь колоссальное количество больных за последние две недели было столь велико, не говоря уж об умерших, И таковы были повсеместные вопли и стоны, что трезвомыслящий человек не мог бы надеяться уцелеть. И так как по кругу, кроме моего, почти не осталось из зараженных домов, то если бы и раньше пошел в том же духе, у меня в скорости вообще не осталось бы соседей. И правда, трудно представить, какие потери понес город за последние три недели. Ведь если доверять лицу, чьи подсчеты я всегда считал обоснованными, не менее 30 тысяч погибло и 100 тысяч заболело за эти последние три недели, Количество заваливших было просто поразительным. И даже тех, у кого хватало мужества стойко держаться в течение всего бедствия, сейчас пали духом. И вот, в самый разгар отчаяния, когда положение Лондона стало действительно ужасно, Богу угодно было дланью своей внезапно обезоружить врага. Жало лишилось яда. Это было столь удивительно, что даже врачи не могли не изумляться. Кого бы ни навещали они, видно было, что состояние пациентов улучшилось. Либо они хорошо пропотели. Либо они хорошо пропотели, либо нарывы прорвались, либо карбункулы рассосались, и покрастение вокруг них побледнело, либо жар уменьшился, либо невыносимая, голова, либо невыносимая головная боль стихла, либо обнаружились другие хорошие симптомы. Так что через несколько дней все выздоровели. Целые зараженные семьи, свекшие уже пригласившие священников молиться за них в ожидании смерти, с часу на час выздоровели и исцелились, и при этом не умирал ни один из членов семьи. И происходило это не потому, что было найдено какое-то новое лекарство, или новый метод лечения, или новый способ операции, практикуемых врачами и хирургами. Происходило это с полной очевидностью по воле того, кто в свое время и наслал на нас, как кару эту напасть. И пусть безбожная часть человечества думает о моем утверждении, что есть благорассудница. Но это не просто религиозная экзальтация. В то время все были того же мнения, что и я. Силы болезни были подорваны». Ее ярость исчерпана. И отчего бы это ни произошло, какие бы естественные причины не отыскали философы, чтобы объяснить это явление, как бы они ни трудились, стремясь уменьшить нашу благодарность Создателю. Но те из врачей, кому ком осталась хоть капля религиозности, должны были признать, что причины здесь сверхъестественные, что они выше человеческого разумения и никакому объяснению не поддаются. Если я скажу, что это зримый знак всем нам, особенно же тем, кто пережил ужас нарастания заразы, преисполнится благодати, то, возможно, некоторые сочтут это теперь, когда все уже позади канжинской набожностью, чтением проповеди вместо описания реальных событий. Подумают, что я становлюсь в позу учителя, а не простого наблюдателя, и это удерживает меня от дальнейших рассуждений, сделать которые мне бы очень хотелось. Но если из десяти извлеченных прокаженных только один вернулся, чтобы привести благодарность, Я бы хотел быть подобным этому единственному и поблагодарить Создателя за свое спасение. Не стану отрицать, в то время было много людей, во всей видимости, глубоко благодарных за избавление. Было неслышно брани на устах и даже у тех, кто был не особенно глубоко потрясен. Но тогда впечатление было столь сильным, что ему невозможно было противиться. Даже самые дурные люди находились под этим впечатлением. Обычным делом тогда было встречать на улицах совсем незнакомых людей, которые в стук поражали свое изумление. Как-то раз, проходя на Олгейт, где толпы людей сновали туда-сюда, я увидел человека, пришедшего со стороны Минерис, который, оглядевшись вокруг, растер руки и произнес «Бог мой! Какие перемены! Ведь неделю назад, когда я проходил здесь, не было видно по ни души!» Другой человек, я сам это слышал, добавил. «Да, это удивительно, будто во сне! Слава Создателю!» – сказал третий. «И давайте возблагодарим его, ибо это его рук дело! Человеческая помощь и умение оказались бессильны!» И все трое были совершенно незнакомы друг с другом. Однако подобные обмены репликами стали нередкостью на улицах в те дни. И несмотря на разнутренное поведение отдельных лиц, Простой народ, проходя по улицу, возносил благодарность Всевышнему за счастливое избавление. Теперь, как я уже говорил, люди отбросили всякую осторожность, причем сделали это даже слишком поспешно. Действительно, мы не боялись уже больше пройти мимо человека с забинтованной головой, или с обмотанной шеей, или прихрамывающего из-за нарыва в паху. А ведь от этого мы бежали, как от огня, всего неделю назад. Теперь же улицы пестрели такими людьми, и надо отдать им должное». Эти несчастные, выздоравливающие создания, похоже, глубоко прочувствовали свое неожиданное спасение. И я был бы очень к ним несправедлив, не призная, что многие испытывали самую горячую благодарность. Но, к сожалению, о людях в целом справедливо будет сказать. Они подобны сынам Израиля. Те, спасаясь от орд Параона, переправились через Красное море, обернулись и увидев, что египтяне гибнут в воде, они пели ему хвалу, но вскоре позабыли дела его». Не буду продолжать долю. Меня сочтут придирчивым, а то и несправедливым, если я стану еще предаваться этому неблагодарному занятию размышлению о том, какова была причина людской чертности и возврата к тем дурным нравам, свидетелем которых я столь часто бывал с той поры. А почему я заканчиваю свою повесть об этой печальной године, неуклюжим, но искренним, чуть ли растившим собственного сочинения, которое я поместил в конце своего дневника в тот самый год, как он был написан». Ужасный мор был в Лондоне в 65 году. Унес он сотни тысяч душ. Я ж пережил беду. ГФ